Издательство Эксмо. Парадоксы эволюции. Как наличие ресурсов и отсутствие внешних угроз приводит к самоуничтожению вида и что мы можем с этим сделать. Алексей Макарушин. От автора. Я Алексей Макарушин, врач-ревматолог, микробиолог и иммунолог. Преподавал на кафедре микробиологии и иммунологии Ярославского государственного медицинского университета. Работал в медицинских, фармацевтических и пищевых компаниях России и за рубежом. Сейчас директор по пищевой безопасности, качеству и научной поддержке в международной компании. И наука меня волнует по-прежнему. За последние два года многие тонкости биологии и медицины, особенно связанные с вирусами, вакцинами и иммунитетом, бывшие ранее предметом дискуссии в очень узком круге специалистов, стали обычными темами для разговоров. Уровень осведомленности многих людей в этих вопросах заметно вырос, и подобные обсуждения часто сводятся к базовым вопросам о сущности жизни и смерти, здоровья и болезней. Но даже для специалистов, включая врачей, многие фундаментальные теории достижения и открытия современного естествознания остаются малоизвестными и, как правило, не связанными друг с другом. Что уж говорить о просто интересующихся медициной людях. Идея и заложить некоторые принципы современной биологии и медицины бодрым языком, но без излишнего упрощения, вынашивалась давно и в основном подпитывалась общением с однокашниками по мединституту, что и дало основание второму названию – «Избранные места из переписки с динозавром». Стимулом к написанию стало обращение одного из активных ученых, который предложил мне также весело изложить биологические концепции. Работа над книгой началась. Я составил общий план, ознакомился с литературой нужного мне направления и, собственно говоря, приступил к написанию. В качестве опорной точки выбрал книгу известнейшего ученого Евгения Кунина «Логика случая». Состоялась дискуссия в биологических и медицинских кругах по схожим или смежным темам. Заметную помощь, особенно на самых начальных этапах, оказал доцент кафедры микробиологии и иммунологии Ярославского государственного медицинского университета Андрей Васильевич Цветков. Ценные отзывы и комментарии получил от доктора медицинских наук, заведующей лаборатории испытаний новых средств защиты от вирусных инфекций, ФГБУ НИИ, гриппа имени Смородинцева Минздрава России Марьяны Константиновны Ерофеевой. Полезные замечания дал мой армейский товарищ, экономист, автор большого числа книг по экономике, истории и социологии, профессор Никита Александрович Кричевский за что им всем! Большое спасибо. В этой книге вы сможете совершенно под другим углом взглянуть на многие эволюционные биологические и патологические процессы, и, возможно, если не примирить, то хотя бы снизить градус противоречий между разными взглядами на эти процессы, в том числе на актуальные эпидемиологические события. Избранные места из переписки с динозавром. Стало определенной традицией, когда авторы научно-популярных книг с первых строк говорят о том, что их книга не об этом и не о том, а только вот про это, причем книга для широкого круга читателей, но в первую очередь для таких-то и таких-то. Иногда добавляют, и ни в коем случае не для вот этих. В биологическом научпопе таким водоразделом часто служат отношение к дарвиновской эволюции, антипрививочному движению, идее Творца и Большой фарме. Эта книга, скорее, для случайного слушателя, которого заинтересовало броское парадоксальное название, который интересуется естественными науками и предполагает их связь со здоровьем. Ее можно даже считать авантюрной попыткой логически связать многочисленные современные теории эволюции и здоровья, в первую очередь человека, и объяснить, почему автор считает здоровье контрэволюцией. Нужно оговориться, что практически ко всем приводимым в книге фактам и суждениям, даже историческим, как и вообще любым научным утверждением, можно смело добавлять слова, предполагается, скорее всего, вполне возможно, и так далее, что делает выстраиваемые в книге логические связи чуть ли не иллюзорными. Но получаемые сюжеты выглядят настолько захватывающими, что заставили автора пройти самому, и попытаться провести слушателей по тонкой тропинке возле вершин современной молекулярной и эволюционной биологии, иммунологии и микробиологии, не избегая сложных терминов и формул, но и не стремясь к ним без необходимости, над пропастью профанации и псевдонаучных спекуляций. Фрактальный мотив, задаваемый на самых базовых уровнях молекулярной биологии, если не вообще строение материи, Оказывается, настолько силен, что считываемые на них сюжеты повторяются вновь и вновь на разных биологических и эволюционных уровнях, докатываясь до уровней психологических и экономических, кратно усиливаясь на них, не забывая мысленно добавлять «скорее всего», «возможно» и тому подобное. Это дало смелость в некоторых местах изложения пересказать известные литературные и кинематографические произведения – по фабулам биологических явлений. Разумеется, нельзя обойтись без практических советов и, согласно складывающейся традиции, лучше дать их сразу, возможно, излишне самоуверенно надеясь, что все последующее изложение прямо или косвенно послужит их достаточно очевидным подтверждением. Первый. Спать каждый день не меньше восьми часов. Второй. Есть то, что нравится, но как можно меньше. Третий. Двигаться как нравится, но как можно больше. Четвертый. Больше думать, меньше руминировать, то есть бесконечно пережевывать одни и те же мысли. Пятый. Больше общаться с другими людьми и животными, быть ближе к живому миру вообще. Отдельные пожелания будут относиться к организации здравоохранения. Они будут приведены в соответствующих главах.